Глава 14 «Я предполагал, что ты придешь сюда», — сказал Харкан. Он был намного старше Чейна, являлся одним из правителей Звездных Волков, не столь великим, как Берг, но все же знаменитым лидером рейдеров. Харкан возвышался над Чейном, и из тени Чейн мог видеть лилово-синий шрам на его лбу, где уже больше никогда снова не вырастет варновский пушок. Под шрамом в темноте, казалось, сверкали раскосые глаза Харкана, смотревшие на Чина. Я рад, что ты возвратился на Варну, сказал он. О Очень рад. Чейн улыбнулся. Я так и думал. Я предупредил всех ранроев, чтобы они не вызывали тебя на бой, сказал Харкан. Это удовольствие я оставляю себе. Чин ничего не сказал в ответ. Спустя некоторое время Харкан добавил, «Тогда завтра место ты знаешь, оно все то же самое». Да, Чейн знал то место. Скалистое узкое ущелье, где можно беспрепятственно решать междуусобные споры, не подвергая опасности других людей. Харкан придет туда со своим оружием, если ему не удастся убить Чейна в честном бою, тогда наступит очередь Тхура, другого брата Сандера». Чтобы повторить схватку, если Чейн убьет Тхуура, тогда другие члены клана Ран-Роя один за другим могут бросать ему вызов. Это многочисленный клан. В то время как у Чейна совершенно никого нет. Его единственные на Варне родные люди лежали под двумя могильными плитами из железного колчедана. «Я запросил у Совета право», — сказал Чейн. Харкан дернул головой от изумления. — У Совета? Право? На каком основании? — Я прибыл на Варну с тем, чтобы сообщить кое-что Совету. Харкан умолк, его крупное, гибкое, как у кошки тело, сгорбилось, когда он посмотрел на Чейна. Чейн мог понять его расстройство. Никаким схваткам нельзя принуждать человека, затребовавшего от Совета свое право быть выслушанным, до тех пор, пока это слушание не состоится. Это был нерушимый закон. Помешать враждующим сторонам бросать вызов и убивать друг друга до тех пор, пока Совет не разберется в их деле. «Это трюк», — заявил Харкан. «Но он не спасет тебя, Чейн. Ты убил Сандера». Чейн резко перебил. «Сандер пытался убить меня, и он чуть не преуспел в этом. Я схватился за свое оружие только тогда, когда он пустил в ход свое против меня». Убийство, самозащита, для нас, ранроев, это не имеет никакого различия. — И я никогда и не думал, что имеет, — сказал Чейн. — Но я хочу внести полную ясность. Харкан процедил сквозь зубы. — Ясность очень скоро закончится для тебя, Чейн. Он повернулся и ушел. Чуть погодя, покинул это место и Чейн. Только в другом направлении. Он двинулся на запад, туда, где море ближе всего подступает к раку. На крутом утесе прямо над водой возвышался великолепный замок, величественно выглядевший при свете лун. Подойдя к нему ближе, Чейн услышал чудовищный грохот огромных волн, ударявшихся в основание утеса. С вытесанной из камня скамьи под деревом поднялась женщина и вышла на лунный свет. Чейн улыбнулся. «Ты так была уверена, что я приду, и поэтому ждала меня, да, Граал?» «Чейн, что же? Это же полное безумие — возвратиться на Варму!» — воскликнула она. «Ты знаешь, что уже сейчас клан Ранро ищет тебя?» «Знаю», — сказал он. «Я встретил одного из Ранроев, но им придется погодиться своими планами из-за моего обращения в совет». Он стоял и любовался ею. играл была выше его ростом, одежда почти не прикрывала ее прекрасное тело, покрытое золотым пушком. С ее лучистыми, переливающимися глазами она походила на красивую пантеру. «Зачем ты возвратился, Чейн?» «Чтобы тебя увидеть, конечно. Фрунишка, скажи мне». Он все ей рассказал. Она покачала головой. «Но после того, как совет выслушать тебя, ты должен биться с ранроями подряд один за другим». «У меня и на этот счет есть одна идея», — сказал Чин. «Но не будем говорить об этом. Давай лучше о тебе». «Берт сказал, что ты еще не замужем». «Пока нет», — подтвердила Граал. «Мне слишком нравятся развлечения и мужчины, чтобы я связывала себя с каким-то одним повелителем». «Знаю», — кивнул он. «Меня это не раз бесило». «А теперь не бесит?» — Прильнула она к нему, как и раньше». Наверное, в других мирах встретил более привлекательных девушек. «Одну!» «На планете Арку!» Граал расхохоталась, обвила его руками и поцеловала. Это был поцелуй тигрицы. «Это тебе, землянчик, за то, что ты стараешься вызвать у меня ревность?» Чейн ухмыльнулся. «Ну, это правда». «Тогда ты мне расскажешь о ней». Они гуляли под деревьями то в тени, то в неровном розовато-серебристом лунном свете. У Грал, казалось, отошло беспокойство за него. Это была приятная, великодушная, веселая девушка, но она была дочерью варновцев. А бизнес варновцев — разбой. Море шумело, и ветер нес с собой металлический привкус брызг. По небосводу плыли обе луны, излучая то и дело меняющееся сияние. Как хорошо снова оказаться в мире своей... Юности. В объятия Грал. Извиняюсь, что прерываю! Раздался мужской голос. Грал только расхохоталась, но Чин гневно обернулся. Гнев тут же покинул его, когда он увидел молодого равновца с довольной улыбкой на красивом, беззаботном лице. Чин подошел к нему и крепко пожил руку. Кроу! Это были товарищи по многим незабываемым рейдам. Грал, ты не будешь возражать, если я заберу его с собой? спросил крол. Я попытаюсь освободить его шею от петли, которую он сам себе накинул. Хм, в таком случае забирай, ответила Грал. Не хочу, чтобы моему землянчику делали больно, когда это можно предотвратить. Говоря это, она насмешливо посмотрела на Чейна, но тот лишь улыбнулся ей в ответ и отправился с кролом. Как только машина двинулась вниз по склону утеса, Кроу быстро заговорил: Я слышал, что ты попросил совета права, но это ненадолго тебя обезопасит. Старый рун, стоящий во главе клана Роя, входит в совет и постарается быстро протолкнуть слушание твоего дела, а после этого ты лишаешься защиты совета. У меня есть идея, которая может сдержать Ранроев и после слушания в Совете, сказал Чей. Он посвятил свой замысел Кролла, но тот сказал, что он не очень радуется этому плану и не надеется на удачу. — Ирун сделает все, чтобы отклонить любое твое предложение. Если ему удастся, тогда что? Тогда тебе придется встречаться с одним ранроем за другим, пока кто-то из них не убьет тебя. Подножье утеса Кролл повернул свою машину в сторону огней краха. Я могу вывести тебя с Варны, Чейн, но это дело надо делать сейчас, сейчас же, если мы, конечно, незамеченными проберемся к кораблю. — Нет, — ответил Чейн, — я никого не хочу увлекать своей личной распри. Так меня здесь учили, и так будет. «Проклятый — Проклятый Сандер, — процедил Кролл, — никогда мне не нравился, но ты, я знаю, любил его. Кроме того, — продолжал Чейн. Я совсем не хочу бежать с Варны. Я прибыл для того, чтобы что-то сделать, а просто улетать отсюда даже без попытки приступить к делу было бы бессмысленной тратой времени. Берт рассказал мне о твоих планах. Помолчав немного, сказал Кроу. Я не могу упрекать человека за преданность к товарищам. И чуть спустя добавил. Между прочим, Чейн, не говори ничего Берту о моем предложении вывести тебя. Не скажешь... Он счел Бета просто неблагородным. «Ты все так же боишься Берта, как тогда, когда мы были мальчишками!» Засмеялся Чейн. «Да, боюсь. И ты тоже!» Чейн не стал отрицать. Кроул спросил. «Ты желаешь развратиться к Бертам?» «А что ты желал бы в первую ночь на варне после долгого отсутствия?» ну, «Закатил бы пирожку!» Они закатили ее, отправившись в огромную таверну около базарной площади». Любимое питейное заведение звездных волков. В таверне стоял шум и гал. Красные лампочки давали не очень много света, но его было достаточно, чтобы человек не потерял свой бокал. Высшие чины звездных волков сюда не жаловали, этого им не позволяла гордость и достоинство. Но младших офицеров, истинных вояк, среди которых Чейн имел много знакомых, здесь всегда было предостаточно. Они дружески поприветствовали Чейна, конечно, уже зная о его возвращении на Варну. Трое посетителей таверны из клана Ронроя встали и демонстративно покинули таверну. Но никто этому не придал большого значения. Молодых забулдык совершенно не интересовали распри. Они ходили с Чейном в совместные рейды, знали его как... Несчастного землянчика. Никто в присутствии Чейна не осмелился его, кстати, так называть. Которому выпало тяжелое детство на варне, но он выдержал. Они любили его и наперебой угощали вином. От крепкого вина в голове Чейна шумело и звенело, но он подумал. Конечно, неразумно столько пить, но черт с ним. Это же частичка того, ради чего я возвратился на варну. И продолжал пить, переходя от стола к столу. И всюду голоса, голоса, неумолкаемые голоса. Люди вспоминали последний рейд в Геаты, говорили о Сарне, попавшем в большую беду у Денеба. Он сидел с огромной долей добычи и поджидал, когда его подберут, а в итоге чудовищная неприятность. Говорили об Аронсе, о том, как он нарвался на папскую тиару, три звезды с убийственными гратуационными волнами. Но выдержал тяжкое испытание. Чин преподнес Аронса большой кубок вина и похвалил его. Герой настоял, чтобы Чейн выпил с ним на пару этот кубок. А Ромса имел хорошую добычу в последнем рейде, у него было счастливое настроение пьяного человека, и в этот момент он любил Чейна как родного брата. «Где ты пропадал, Чейн? Чем занимался?» Чейн уже крепко поддал и испытывал блаженное состояние. Он налил себе вина и встал на стол. «А вы действительно хотите знать, где я был?» «Конечно хотим!» «Я был с наемниками», — сказал Чейн. «Почти все они земляне». «Назад к своим, не так ли, Чейн?» Чейн осушил бокал, посмотрел на собутыльников и серьезно заявил. «Для меня свои — это вы, жалкая сучья в Варны». Раздались хохот, аплодисменты. Многие уже были пьяны и с удовольствием воспринимали оскорбление». «Что собой представляют земляне, Чейн?» Чейн задумался. «Ну, с одной стороны, они глупые, носятся со всякого вида путанными туманными идеями насчет морали, законов и добродетелей. Подобно тому, как они впервые прибыли на Варну и учили наш народ строить звездные корабли, кто-то громко выкрикнул, и весь огромный зал взорвался хохотом». На Варне это была известная и любимая история. История о том, как земляне, открыв принципы звездоплавания, а фактически открыв вновь, поскольку они давным-давно были известны расе, расселившейся по всей галактике, прибыли на Варну и наивно предложили варновцам показать, как строить звездные корабли с расчетом, что те займутся честной торговлей в галактике. История о том, как варновцы тех времен притворно заявили, «Да, мы очень хотим обзавестись звездными кораблями с тем, чтобы заняться...» частной торговли и быть порядочными людьми. А дурачив землян, варновцы научились кораблестроению и стали с тех пор разбойничать и грабить в галактике. «Да, они глупые», — продолжал Чейн. «Они забили себе головы прекрасными идеями, которые кто-то выдумал. Но мои братья...» «Да», — послышался голос. «Но они чертовски стойкие люди», — сказал Чейн. Они не могут двигаться в космосе так, как можем мы. Их организмы не приспособлены к этому, поскольку на Земле нет сильной гравитации. Но они стойкие люди. Говоря это, он думал о Делуэлло и Болларде, Секинине и остальных наемниках, о том, что им вместе приходилось делать. — Я побывал на Земле, — продолжал Чейн. — Посетил городок, откуда... Приехали сюда мои родители. Там один юноша научил меня песне. Это старая боевая песня землян. Эта песня, возможно, скажет вам, что собой представляет земляне. А хотите ее послушать? Давай, спой, давай! Закричали отовсюду. А Ронза послал ему кубок вина. Чейн выпил вино, голова у него теперь звенела вовсю, и все же он вспомнил песню, которую учил его высокий юноша Хейден Джонс в маленьком баре Корнервона. Он пел ее, старую боевую песню жителей Харлелка. Звездные волки завороженно слушали, а затем подхватили вместе с ним. Крупные высокие с кошачьими глазами, покрытые золотым пушком люди, ставшие звездной карой, пели а. саксонских стрелах и их заклятых врагах, так, словно те только что вышли из темных уэльских болот с мечами и копьями в руках. От этой мысли Чейн прекратил пение и захохотал. Он стоял и хохотал среди ревущего хора, как вдруг почувствовал щипок на колени. Это был крол, предлагавший кубок вина. «Веселешься, Чейн?» «А веселюсь». «Хорошо, Чейн, очень хорошо». «Больше веселись, поскольку старик Ирун быстро сработал. Совет слушает тебя завтра. И, может быть, это твое последнее веселье на ближайшее время».